Послушай внимательно стихотворение Кто на дереве сидит? Кит В океане кто плывёт? Кот Какие слова перепутались? Исправь ошибку Кто на дереве сидит? В океане кто плывёт? Правильно! Ты молодец! В огороде что растёт? Рак. Под водою кто живёт? Маг. Какие слова перепутались? Исправь ошибку! В огороде что растёт? Под водою кто плывёт?